Глава пятнадцатая. Домен Великого И. Внимание, глобальное задание обновлено. Доберитесь до алтаря Великого И. В домене оказалось темновато, даже в храме было светлее. Не то чтобы совсем непроглядный мрак, но света едва хватало, чтобы различить что-то на расстоянии вытянутой руки. Будь это внешний мир, я бы сказал, что такое явление называется ночь, но не припомню, чтобы в священных текстах вообще имелось такое понятие. Так что, вполне возможно, утро тут никогда не наступит. Поиск жизни! Твою же! Сканирование лишь убедило меня в собственной правоте, и не потому, что вокруг таились сотни монстров. Напротив, полная пустота. Ни животных, ни птиц, ни насекомых, ни кровожадной нежити. Даже к деревьям, смутно проглядывающим вокруг, термин «росли» не подходил. В них не осталось ни капли жизни, и картинка сильно отличалась от того рая, что располагался здесь согласно легендам, самое то снимать фильмы ужасов. Впрочем, раз уж непосредственной угрозы нет, можно и осмотреться. Достав мощный фонарь, я провел им вокруг и убедился, что действительно нахожусь в лесу. Черные стволы деревьев и земля, усеянная опавшими листьями, все еще зелеными, несмотря на прошедшее время. Ого! Я присел, подняв деревянный шарик. Внешне он оставался неизменен, но энергии внутри я больше не чувствовал. Совсем. Однако, возможно, существует способ его подзарядить? В любом случае, наличие ключа может еще пригодиться. Жаль, что здесь его вставить некуда. Никаких портальных арок или чего-то подобного. Похоже, выкинуло меня где-то в случайном месте, и дорогу придется искать самостоятельно. В одном из мест листья лежали слегка иначе, и, пошевелив их ногой, я обнаружил мумифицированный труп какого-то грызуна. Тело неизвестного монстра, 94%. Какое точное определение. Я бы даже сказал неизвестного науки монстра, но легенды гоблинов упоминали про этих священных белок. Тем не менее, тело отправилось в браслет вместе с парой горстей листьев, камней и земли. И не только потому, что ученые любят такого рода мусор, просто все вокруг было системным. И значит, домен являлся природной сокровищницей, наполненной уникальными материалами. Пусть те же деревья мертвы, но никаких следов гнили я не видел. Системное оружие из них сделать не получится, но и просто предметы — немалая ценность. «В другое время я не успокоился бы, пока не набил материалами все хранилище, но сейчас жадность лишь едва шевельнулась, подавленная здравым смыслом. Не стоит забывать, я здесь не ради мародерства. Если встретится что-то любопытное, то подберу, но грести все подряд нет времени». «Мана 2459 из 2560, ЦИ 500 из 501». Сосущее чувство, которое я принял за голод, по факту оказалось признаком утечки энергии. Мана и ци не только не восстанавливались, но и падали, давая ответ о причинах массового вымирания вокруг. Сбежать из домена непросто, особенно если ты дуб, так что райский сад достаточно быстро превратился в мертвую рощу. Закинув в рот капсулу и достав духовный камень, я стабилизировал состояние. хотя божественное чувство звало в другом направлении. Для начала я направился к титанической скале, уходящей в обе стороны, насколько хватало луча фонаря. И чем ближе я подходил к скале, тем чаще мне встречались мумифицированные трупы разного рода живности. Вскоре попался их Хобб обыскав которого я не нашел ничего полезного. Точнее, на его пальце было кольцо, но идентификация отказывалась опознавать его в качестве артефакта, которым оно, тем не менее, почти наверняка являлось, когда-то давно. У скалы трупов было столько, что приходилось проявлять осторожность, чтобы на кого-нибудь не наступить, полная дезинфекция, никаких следов разложения. Примерно в схожих условиях, если не ошибаюсь, когда-то и зародилась нефть. Остатки примитивных организмов, погибших в доисторические времена, когда система еще не создала бактерии, способные их перерабатывать. Скала оказалась ровной, как и положено стене личной комнаты. Правда, комнаты титанической, точные размеры которой я даже затруднялся назвать. В прошлом домен великого И был встроен в САР, являясь своего рода нулевым кругом. и по легендам был сравним по размерам со всем остальным городом. Впрочем, не факт, что это правда, ведь прибывшие попадали сразу во дворец, бродить по священным лесам можно было лишь избранным. Так что мне выпала уникальная возможность потратить несколько дней впустую. Не стоит забывать, что задание все еще не закрыто, битва продолжается, и каждый час промедления стоит кому-то жизни, и дает конкурентам возможность меня обогнать. К черту! Я развернулся обратно, уходя от стены и не став даже пытаться копаться в останках в поисках сокровищ. Если я не решу вопрос с алтарем, то рано или поздно превращусь в подобный труп. Запасы кристаллов не бесконечные, а пилюль осталось и того меньше. Нехватки кислорода, пожалуй, можно не опасаться, хотя местная экосистема рухнула, в комнатах игроков изначально только голые стены. «Поиск жизни!» И сотни единиц маны в минус. Я не испытывал настоящего страха, однако бродить во мраке, спотыкаясь о трупы, не самое веселое времяпрепровождение. Обстановка давила, и с этим нужно было что-то делать. Активировать холодный разум. Хотя тратить ману было и не слишком рационально, но зато теперь я мог действовать куда оптимальнее, не тратя нервы в ожидании нападения таящихся в темноте монстров. В прошлом их тут, конечно, хватало, однако к данному моменту они давно вымерли. На интерактивной карте мои передвижения были четко видны, и хотя вокруг простирался туман войны, этого достаточно, чтобы не заблудиться. К тому же, пусть и сложно было отследить, куда именно утекает забираемая у меня мана, источник божественной магии я ощущал вполне отчетливо. К счастью, блуждать пришлось не слишком долго, инфраструктура здесь была на уровне и ничуть не пострадала. Спустя час я вышел на вымощенную камнем дорогу. Где-нибудь в другом месте за десятки лет она покрылась бы пылью и поросла травой, однако здесь осталась практически в первозданном состоянии и вела в нужном мне направлении. Идти и дальше пешком было нерационально, мысленно обратившись к кольцу, я извлек из хранилища мотоцикл. Для прорыва к храму он мне так и не понадобился, но зато обещал здесь сэкономить кучу времени. Фара достаточно мощная, главное не налететь на чей-нибудь труп. Три часа. Именно столько мне потребовалось, чтобы достичь дворца. И чем ближе я был к цели, тем сильнее становились потери энергии. Если бы я двигался пешком, то это могло бы стать проблемой. Но сейчас капсул хватало. Деактивировать холодный разум. На этом этапе отсутствие эмоций уже скорее мешало. Тем не менее, бродить в поисках сокровищ было нерационально. Да и просто не хотелось. Трупов здесь было куда больше, и многие носили признаки насильственной смерти. Не знаю, как именно погибал этот мирок, но без внутренних конфликтов не обошлось. Впрочем, пусть теории строят те, кому я передам видеозаписи, если передам. К оптимизму обстановка не располагала. Божественное чувство привело меня в очередной сад, где в центре каменного круга возвышалась хрустальная гора. Сложно сказать, сколько на нее пошло филактерий, но, полагаю, речь шла о многих миллионах камней. Идентификация? Алтарь Павшего Бога, Великий И, ранг 9. Гора светилась, так что я щелкнул кнопкой, выключая фонарь. Похоже, я на месте. Изначально, поставив себе эту цель, я не верил, что действительно смогу зайти так далеко. Скорее протест против неминуемой смерти, чем реальный план. Однако надежда, даже почти безнадежная, позволяла двигаться вперед, шаг за шагом. И теперь некогда далекая, практически недостижимая цель находится на расстоянии вытянутой руки. Черт! Это словно всю жизнь покупать лотерею, а потом обнаружить, что выиграл главный приз. Вещь, о которой ты втайне мечтал, но на самом деле не верил. И мало сорвать джекпот, нужно вдобавок и правильно им распорядиться. Так что самое сложное еще впереди. «Я опять закинул в рот парочку капсул. В такой близости от алтаря скорость поглощения была куда сильнее, но не настолько, чтобы имело смысл паниковать. Пару часов продержусь, а там посмотрим». «Мана 1643 из 2560, ЦИ 229 из 501». «Когда-то здесь, похоже, имелась стража, но сейчас от них осталась лишь костяная пыль». Хорошая новость. По крайней мере, лучше, чем моя версия с хтоническим чудовищем, которое и тянет энергию из всего вокруг. Активировать поиск жизни. На этот раз я почти ослеп. Алтарь являлся самой квинтэссенцией жизни, давая такую засветку, что в ней мог бы спрятаться даже дракон. Впрочем, слой пыли под ногами был недостаточно глубок для подобного фокуса. Тем не менее, я двигался осторожно, сжимая меч и ожидая подвоха. Не потому что чувствовал угрозу, просто глупо расслабляться в шаге от победы. Разве может все закончиться вот так просто? Как оказалось, может. Никто не преградил мне дорогу, не сработала никакая ловушка. Я встал на платформу и положил руку на поверхность. «Внимание! Глобальное задание А. Обновлено!» «В качестве награды вам предоставлены права доступа, а прочие участники будут принудительно отправлены обратно. Их вклад будет оценен автоматически. Подождите!» «Я замер, не отрывая ладони от камня. Получается, наградой за задание будет само право распорядиться алтарем? Щедро! Узнаю руку наших богов. Надеюсь, они хотя бы позаботятся о том, чтобы домой вернулись все, а не только игроки». Идет проверка и формирование вариантов. Игрок. Принято. Нет покровителя. Принято. Ересь. Принято. Восьмой. Принято. Родовая локация. Принято. Человеческая кровь. Принято. Кровь гоблиноидов. Принято. Внимание! Вы привлекли внимание богов. Сформированы множественные квесты. Сделайте свой выбор. Посвятить «Алтарь Гере» – покровитель Родовой Локации. Посвятить «Алтарь Юю, покровитель Родовой Локации. Посвятить «Алтарь Великому Сету» – покровитель Родовой Локации. Посвятить «Алтарь Кецалькуателю» – покровитель Родовой Локации. Посвятить «Алтарь Инти» – покровитель Родовой Локации. Посвятить «Алтарь Одину» – покровитель Родовой Локации. Посвятить алтарь Шиве, покровитель родовой локации. Подождите. Воскресить Великого И, кровь гоблиноидов, связь с алтарем. Посвятить алтарь Могучему У, кровь гоблиноидов. Подождите. Посвятить алтарь Великому Изуру, высокий уровень репутации. Подождите. Присвоить алтарь, восьмой. вы получите возможность переродиться в бога. Разрушить алтарь, безбожник, вы получите большое количество опыта. Осквернить алтарь, каина, ранг вашего культа резко вырастет». Список получился весьма внушительным, однако торопиться я не стал. Имена активных богов подсвечивались зеленым, выбывших – синим, а окончательно павших – красным. Вселенная велика, похоже, несмотря на охоту, часть гоблинских богов сумели избежать окончательной гибели. Сейчас это не имело значения, но вполне возможно, в будущем они могут стать нашими союзниками. Или врагами, тут как получится. Забавно, как много вариантов имели право на существование. Многие из богов самолично прислали квесты, с суля Золотые горы, в той или иной конфигурации. Тон был разный, однако угрожать никто даже не пытался, и каждый, среди прочего, обещал покровительство и защиту. Последствия того или иного выбора не прописаны, но я был в курсе общих раскладов. Чем могущественнее Бог, тем больше он сможет сохранить. В этом плане наиболее подходящим кандидатом казался Гуань Юй, достигший второго уровня. Плюс у меня имелись определенные договоренности с Цинь Луном. Гера. Пусть я не мог доверять союзнице в полной мере, в свое время она неплохо мне помогла. С другой стороны, свои обязательства перед ней я закрыл. С моральной точки зрения я куда больше задолжал Одину. Без его помощи я просто не сумел бы сюда попасть, а его готовность давать, не ставя условий и не требуя гарантий, весьма импонировала. Вот только нет гарантии, что это высокие моральные принципы, а не просто здравый смысл и умение просчитывать ситуацию». Из всех вариантов скандинавский бог выбрал оптимальный. Инти. Изначально у нас возник конфликт, но он сделал достаточно, чтобы его сгладить. Кель. Именно благодаря ему мы в свое время сумели захватить и удержать крепость гоблинов. Любой из этих вариантов обеспечит мне самую широкую поддержку и позволит провести остаток жизни в роскоши. Вопрос лишь в том, где будет расположен мой особняк. На Гавайях или где-нибудь в Лондоне? Впрочем, ничего не помешает остаться и в Москве. Великий Сет хорошо понимал, что отношения у нас не лучшие, и потому обещал гораздо больше других. По сути, позицию Шивы. Впрочем, даже так самое щедрое предложение было не от него. «Посвятите алтарь великому Изуру, ранг Б, описание. Я гарантирую, что если ты отдашь алтарь 9, то я забуду все обиды». «Твой мир войдет в мою империю, ты станешь одним из старших богов в моем пантеоне и получишь место наместника земли. Я помогу тебе сохранить личность в процессе трансформации, и если пожелаешь, отдам за тебя одну из дочерей. Больше у тебе не предложит никто». Награда «Прощение грехов. Трансформация в старшего бога. Один. Статус наместника земли». «Штраф за провал. Репутация будет изменена». По сути, его предложение было одним из возможных решений. Ведь он не только обещал мне божественность, но и гарантировал защиту для нашего мира. Насколько метрополия может гарантировать защиту колоний. Выгодно для меня, но достаточно печально для всех остальных, не говоря уже о том, что обязательства всегда можно выполнить лишь формально. «Посвятить алтарь Шиве» Никаких гарантий, что это приведет к его воскрешению, и даже если приведет, в силе он потеряет больше других, и не факт, что сумеет и захочет защитить меня от гнева конкурентов, особенно если на кону будет место во главе пантеона. То же самое и с великим "и". Глупо ставить жизнь миллиардов людей на подобную карту. Оказанная услуга ничего не стоит, прочность союза завязана на взаимную выгоду. У бога-гоблинов наверняка есть свои цели и планы. Будет ли он защищать чужой мир просто из чувства благодарности, и как скоро прибудут его враги, чтобы закончить начатое? Разрушение алтаря, по сути, самоубийство, а повышение ранга культа, может быть, и даст какие-то бонусы, но не спасет наш мир, как и становление восьмым богом. Что ж, настало время для окончательного выбора.